Вечер, как это обычно бывает осенью, подкрылся неожиданно. Все сначала засерело, хотя и с привычным для обитателей зоны голубого-то-зеленоватым отливом. Потом резко наступила тьма. Мак сидел в своей коморке, курил и смотрел через затянутое пленкой окно. Стекла не было. Приходилось хоть как-то утеплять помещение. Сзади послышались шаги. Они были легкие. Марина пришла, а опередил сталкер. Он продолжил стоять, не оборачиваясь. Девушка подошла к нему сзади и обняла. По телу парня прошла дрожь от напряжения, смешанного с приятным чувством тепла и покоя. «Макс, я рада, что осталась здесь», — сказала Марина. «Спасибо тебе». «Я тоже рад, что ты тут», — ответил Максим. Свободную руку он положил на ладонь Марины, которая оказалась у него на груди. Другой рукой еще раз затянулся, после чего выкинул ченарик ведерка, которое служило пепельницей. Максим рывком развернулся и обнял девушку за плечи. Посмотрел ей в глаза и поцеловал. Девушка приоткрыла рот, отвечая на поцелуй. Целовались они долго, а может и нет. Время потеряло свой счет для обоих. Оторвавшись от сладких губ девушки, Макс приподнял ее на руки. Сделал несколько шагов и положил Марину на спальник. Расстегнул на ней молнию спортивной куртки и продолжил целовать, одновременно лаская грудь. Их ждала долгая и сладкая ночь. Спешить было некуда. Здание, где окопались вояки, стояло посреди руин. Со всех сторон была невысокая городская застройка, которая за десятилетия во многих местах разрушилась. В итоге, с одной стороны, военные были защищены, а с другой стороны, жить вокруг их базы никто не станет. Вдобавок, они все заминировали вокруг. Это Марик знал со слов других сталкеров. Проход был только с одной стороны. Он был помечен флажками, и возле него всегда дежурили бойцы. Пришлось походить кругами, пока нашли это место. Там действительно были красные флажки и несколько мешков с песком, где засело три сталкера. Внушительности им добавлял пулемет на ножках. Такая машинка могла выкосить все живое на расстоянии километра менее чем за две минуты. Марик подошел к баррикаде. Оттуда высунулся один из бойцов. «Кто идет?» — спросил военный. «Меня зовут Марик», — ответил сталкер. «Мы пришли обменять артефакты на сухпай». «Передай начальству, что мы от больничных пришли». «Хорошо». Отозвался боец и скрылся за мешками. Ждать пришлось несколько минут, которые тянулись как вязкое масло. Наконец показался тот же боец. «Подождите, сейчас придут». Крикнул он сталкером. Ожидание затянулось минут на двадцать, когда по тропинке показались четверо военных. Двое несли какой-то ящик. Один из солдат подошел ближе к Марику и спросил. «Ты старший?» «Да». «Это хорошо». Засмеялся боец, протягивая руку. Я Сильвер. Марик. Представился сталкер. «Ну, чего принесли? Сигналки, светляки, ускорелки. Всего по пару штук есть еще магнит. Все берем. Что вам, кроме сухпая, надо? Да, ничего особо, все есть. В следующий раз можно будет патронов для пока взять. Окей, этого добра у нас как грязи у шлюхи вагине. Заржал военный. Сталкеры его поддержали. Отсменявшись, они еще немного поговорили, обсудили аномалии. Для Сильвера новостью оказалось, что зомби стали действовать не только прямолинейно. По его мнению, это было хреново. Выкурив еще по сигарете, они попрощались. Сильвер вернулся на базу, а сталкеры пошли в сторону Лук. Следующим пунктом для Марика стал развод. Там сталкеров встретили по-братски. Не стали держать в дверях, а сразу пропустили на базу. Олень и Санчо остались курить с бойцами бригады на улице. Там было несколько знакомых еще по прежним временам, и они стали что-то совместно вспоминать. Марика провели в небольшое двухэтажное здание. На первом этаже, похоже, раньше был магазин, а второй занимал бригадир разводских с погонелом Серый. При виде Марика Серый встал с кресла, в котором сидел. Они друг друга знали. «Ну, здорово!» Поздоровался Серый и не просто пожал Марику руку, а еще и приобнял. «Здорово!» – ответил Марик. Ему было приятно встретиться с Серым. «Прибился все-таки к группировке?» Поинтересовался Серый. Прибился. «Вот сколько я тебя звал! Ты ни в какую!» «Теперь нашли себе по душе компанию?» «Да, с парнями комфортно. Вот пришли контакты налаживать». «Контакты – это хорошо!» Серый подошел к столу, плеснул себе и гостю водки в стаканы, после чего протянул один из них Марику. Мужики выпили, закусили салом. «Контакты — это хорошо. Ко мне военные приходили, воевать не хотят. Хоть и военные, — хмыкнул Серый, — дружить хотят. К нам тоже приходили, но с ними нужно быть настороже», — сказал Марик. «Как и со всеми. Слышал, что снов бригаду пополняет. «Угу, задумал что-то». «Скорее всего боится, что от него народ разбегаться начнет», — ответил Серый. «У нас такой трёп ходит. Програвших не любят. Ну и хрен с ним, со Снуфом. Мы вам можем сухпай подгонять. У нас канал идет от геологов. Артефакты, полагаю, вам нахрен не уперлись. Ага. Своего дерьма девать некуда. Сталкеры тащат со всех сторон. Сухпай возьмем. А с нас-то что? Можем баблом брать. Оружие нам вояки собрались поставлять. Есть возможность бухло брать. Хороший медицинский спирт. Вискарий и прочее. Я перетру зеленым. Ответил Марик. У нас как бы сильного жесткого сухого закона нет, но и бухать не рекомендуется. Короче, нужно будет порешать, как с этим быть. Хорошо, если чего, подгон сделаем. Марик встал. Ну, лады, нам еще до темно нужно дойти до геологов. Сталкер пожал руку серого и вышел из комнаты. Внизу его ждали Алин и Санчо. Все в порядке, мужики. Сказал Марик. Пошли геологам. Сталкеры попрощались с хозяевами и вышли за ворота. Целый день шли люди. Нарики, алкаши, просто какие-то хипанутые бомжи. Снов уже временами жалел, что решил набрать мясо и всех, кто придет. Он уже пятый час вместе с другими бригадирами занимался тем, что принимал этот сброд и распределял по отдельным отрядам. Мигель в это время занимался обустройством новых людей. Бойцами их трудно было назвать. Им выделили отдельный пангаус, который не использовали до этого. Он был за периметром, за старым периметром но собранные отряды организуют новый периметр. Вот его и будут удерживать». «Снуф!» Позвал командира сталкер с погонялом Старый. Он был одним из командиров. «Вроде окончились. Слава богу!» Ответил Снуф. «Сколько набрали за сегодня?» «Тридцать семь человек. Поделим их на четыре отделения по десятку и распределим на периметр по сторонам света». «Стоп! Там же меньше, чем по десятку выходит». «Ну, командиров отделений старых возьмем. Есть несколько человек. Вроде адекватные. Вот и сделаем им повышение», — хмыкнул старый. «Хорошая...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в, ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Повышение. Командовать бомжами». «Ну, пока что есть. Хорошо, распорядись», — сказал Снуф. После этого командир встал из-за стола и вышел на базу. Со всех сторон наблюдалась движуха. Народ был занят делом. Постояв немного и подышав осенним свежим воздухом, снова пошел свой пангаус. Желудок очень сильно напоминал ему, что время обеда давно прошло. А с желудком спорить бесполезно. Он всегда переспорит. На опушке леса стояла три уаза. Они ждали. По идее, сегодня на это место должны были выйти люди из группы Глиста. И их ждали с нетерпением. В одной из машин сидел Лавр. Он самолично приехал для встречи начальника контрразведки. Теперь бесился от безделья. Конечно, он не чисто из-за глиста приехал. Были они на базе умников, но заодно и сюда добрались. Группа опаздывала. По расчетам они должны были быть здесь уже час назад, но пока никого не наблюдалось. В воздухе стояла тишина. Даже ветер не колыхал остатки листьев и сетку на деревьях. Внезапно группа поддержки среагировала на движение справа. Оттуда кто-то приближался. Боец, отвечающий за охрану Лавра, крикнул командиру, чтобы тот пригнулся. Лавр исполнил приказ. «Хоть и начальник, но в таких случаях все же командовать должна охрана». Через несколько минут из-за кустов показалось два человека. Один из них крикнул. «Свои, мужики!» Оказалось, что этот глиц со своими бойцами вышел с другой стороны. Им пришлось обходить группу аномалий. Вот сделали крюк. Глист сразу сел в машину к начальнику, пока никто никуда не ехал. Лавр хотел сначала поговорить с контрразведчиком без свидетелей. «Ну, что там?» – спросил Лавр. «Нормально, закрепились. Но есть подозрение, что все же кошак-крыса», – ответил Глист. «Коломбур, блин! Кошак и крыса! Какие доказательства?» «Только косвенные. Человека, похожего на него, видели за пределами периметра. Но откуда и куда он шел, непонятно. То есть? Может и не он? Может. Но я Сильверу указания оставил. Вообще он мужик толковый. Заслужил стать командующим базы? Подумаем. Пусть пока кошак там рулит, чтобы не спугнуть. Мужики закурили. А что там зеленым?